«Дьявол!» Пробормотал он себе под нос, затем отвечал с необычайной поспешностью. «Да-да, очень любопытное судно, совершенно необычное, заказанное для одной из южноамериканских республик. Это такая их фантазия, знаете ли. Но извините меня, ради бога, я страшно занят и в сильном волнении». Он то снимал, то надевал очки. Затем крикнул слугу и приказал меня проводить, извинившись передо мной еще раз. Потерпев еще раз неудачу, я отправился на тот холм, откуда было видно диковинное судно, и просидел там несколько часов кряду глядя на него. Было ясно, что здесь не крыла что сеньор Ветцелгал, и я решил тут же посвятить себя и телом, и душой разоблачению этой тайны, рискуя даже потерять свою службу, которой я жил. Вдруг я заметил темную стройку дыма, выходившую из трубы этого безымянного судна. Значит, оно готовилось к отплытию. И, быть может, уже через несколько часов уйдет в море. Ну, тогда все погибло. Но что я мог сделать? Что? У меня не было никакого ключа к этой тайне. Ни малейшей зацепки. Мне оставалось только выслать агентов во все концы земного шара, чтобы караулить это сказочное судно что, конечно, было совершенно невозможно. Между тем рассудок твердил мне, «Плюнь ты на всё это! Пусть это золотое судно со своим разбойничьим экипажем отправляется ко всем чертям и своим делом». Это был, конечно, разумный совет, тем более, что я не имел в этом деле ни малейшей точки опоры, ни малейшей зацепки или исходного пункта. Но, несмотря на все эти резоны, дело это не давало мне покоя. Напрасно я ломал себе голову, надеясь придумать какое-нибудь средство, чтобы раскрыть тайну этого судна. Все было безуспешно. Несколько раз в течение этого дня Я поднимался на вершину холма и смотрел на судно. Несколько раз возвращался в свою гостиницу, чтобы подумать, заходил в несколько кафе, чтобы выкурить сигарету, послушать какой-нибудь разговор, который мог бы навести меня на мысли относительно этого судна. Но все было напрасно. Наконец я сказал себе, а, черт с ним, и усталый и разбитый вернулся в свою комнату где и лег в постель. Но заснуть я, конечно, не мог. И, вероятно, промучился бы до утра, то гася, то зажигая свечу, то принимаясь читать рассказы по, которые я очень люблю, то отбрасывая книгу и снова принимаясь размышлять все на ту же тему, если бы мой сосед по комнате не заговорил с кем-то сначала шепотом напоминавшим жужжание комара или мухи, запутавшихся в паутине. Я стал прислушиваться к этому жужжанию просто от скуки. Затем голос стал громким и отчетливым, так что я мог уловить отдельные слова. Голос этот мне почему-то нравился, но зато другой голос, отвечавший ему, положительно бил меня по нервам. Я узнал в нем голос ревущего Джона, который собирался прирезать меня, как собаку. Два слова, сказанные этим человеком, заставили меня вскочить на ноги. Я очутился у тонкой деревянной перегородки, разделявшей эти две комнаты. В перегородке была проделана дверь, как это часто бывает в дешевых номерах итальянских гостиниц. Опустившись на колени, Я приложил сперва глаз к замученной скважине, хотя была заткнута бумажкой, и тогда я приложил к ней ухо, и более часа простоял так.